А кто с кем за дно и кто с кем рождует, расспрашивал князь. Тут захохотал молчавший до сих пор Элос. Он рассмеялся потому, что Вавилон, по части единодушия, напоминал Иерусалим, павший от раздиравших его внутренних дрязг. В Вавилоне соперничали две господствующие силы жрецы и царь, смертельно ненавидившие друг друга часть знати, в основном представители обедневших аристократических фамилий, поддерживала царя, от которого ожидала наделов за счёт отторжения земель, присвоенных храмовым городом. Жрицы пользовались доходами с этих угодий не имея на это прав. Богачи держались в сторону Исагилы, который позволял им именуем божественного Мардука чинить произвол, купленный золотыми дарами. Купцис, среди этих сыновников, которые добивались выгодных для них привилегий в торговых делах, часть образованных людей выступала против Валтасара, при котором искусство и науки пришли в упадок. Одни при этом мечтали о перевороте, надеясь вернуть оттеснённого от кормила власти царя Набонида от царя Валтасара, который питал великую любовь к древней халдейской культуре и препятствовал проникновению чужеземных влияний. Другие, недовольные нынешним состоянием культуры, напротив, преклонялись перед искусством соседних народов, считая его более зрелым. И, наконец, трудовой люд добивался лишь хлеба насущного и чаял избавления от господских бичей. Именно в простом народе сильнее всего было недовольство, так как страдания его были безмерны, а нужда беспредельна. Оставалась армия. Но по всему было видно, что без основательной реорганизации она едва ли способна противостоять армии Кира. К тому же она тоже не была единой. Половина состояла на службе у царя, другая же половина подчинялась Эс-Агиле. Такое войско легко ослабить и даже уничтожить, если натравить обе части друг на друга. «Пока трудно на это рассчитывать, но все может случиться», добавил Элос последний штрих к нарисованной им убедительной картине общего распада в Вавилоне. «Мне пришла в голову та же мысль», — живо отозвался Устига, «ведь Сан-Ури грезит о власти, и теперь, когда он нашел приют и понимание у жрецов, он попытается добиться ее с помощью армии». «Эс-Агилла же не колеблес выступит против неугодного ей царя». Тем более, что она рассчитывает на поддержку Кира. Достаточно поджечь одну соломинку, и вспыхнет весь город. А потом пламя перекинется в народ, пожара хватит все царство. Вот тут и явится на помощь персидский лев, чтобы спасти Вавилонию для себя. От души рассмеялся Забада. Устига, не устававший говорить о сплоченности, как источники о плоти могущества, не применил добавить. Благословенно, Персия, где царит всеобщая ель на души. Поистине лишь сплоченный до последнего человека народ может устоять перед любой опасностью. Не по своей ли вине гибнут ослабленные и раздорные народы? И в наступившей тишине задумчиво добавил. Удивительно, что Сан-Ури предал на Бусардара в такой серьезный момент. Эса Гилла обещала поставить его на место на Буссардара, как только того удастся убрать. Вот откуда столько болезненного нетерпения в поступках Сан-Ури. Он рвется к власти и ради достижения своей цели готов прикончить не только на Буссардара, но и самого царя. Его нынешнее убежище в Сан-Ури, пояснил Элос, держит в великой тайне. Никто не знает, куда он скрылся. В армию убежины, что он покотчил с собой. Устига изумлённо поднял брови, наморщив лоб. Он едва нашёл силы спросить: "Как же вам удалось это разузнать случайность?" понизил голос забада и оглянулся, словно кто-то мог подслушать их. "Чистая случайность". Прежде чем продолжать рассказ, он попросил Устигу взглянуть: "Не очнулась ли она на ай?" Такого не покидало странное ощущение, будто кроме них в подвале незримо присутствует кто-то посторонний. Устига прошел в соседнее помещение. Но она и лежала в том же положении, в каком они ее оставили. Ему, правда, показалось, что голова повернута чуточку иначе, но он не помнил хорошенько. Впрочем, голова могла и сама немного сползти из подушки. Очевидно, так оно и было. Успокоенный он вернулся к своим собеседникам. Он еще проверил, не притаился ли кто-нибудь у входа в пещеру, но, выглянув, обнаружил лишь судьбу и своего слугу, занятых разговором. Оба сидели под деревьями и не собирались им мешать. Забад мог смело продолжать. Однажды на постоялом дворе, где они остановились под видом знатных иностранцев, они застали в своих покоях поджидавшего их жреца. Он назвал пароль персидской тайной службы в Вавилоне и представился доверенным лицом святилища Ормузда. Присагиль. Ему было поручено следить за действиями Исагилы и обо всех нарушениях заключённого договора немедленно доносить в Агбатаны. Он разыскал Забадуя Лоса, чтобы сообщить им, где нашёл себе приют Сан Ури.